«Мне и здесь хорошо», — возразил Вересов. «Ведь я тебя не трогаю, так чего же тебе? Все равно, где не стать?» Старушонки долго еще поваркивали себе под нос, но пока до времени не подымали новых протестов против пришельца. Из церкви между тем вышли две женщины и стали отделять кое-кого из нищей братьей. «Может, еще полушка будет, а может, копейка?» Ободрился Вересов и вместе с другими протянул свою руку, в которую, однако, ничего не попало. Зато едва сердобольные прихожанки сошли с паперти, как на него накинулись и старушонки, и старичье, и весь почти кагал предверных завсегдатев. «Да ты милостыню просить! Да ты звонить тоже вздумал! Да ты кто такой? Да откудова народился? Платил ты за свое место?» Платил ты, что ли? Что лапу ты протягиваешь? Кто тебя оставил сюда? Кому ты платил? За стойло. Как кому? Зачем платить? Чего вы прете на меня? Огрызался Вересов, отпихиваясь от наступавших коллег и старушонок. Э, брат, это не панель. Здесь места зарученные есть. Брат, каждая стойло оплачено. Да чего тут толковать? В шею его, в шею, балбень, экой, парень, а туды же звонить пришел. Староста, да ты чего же ждешь? Своих забежать позволяешь. Тури его, тури с паперти. И местный нищенский староста, повинуясь голосу артели, тычками спустил Вересова с гранитных ступеней. Господи, и на милостыню откуп, и на милосердие продажа, воскликнул он с горечью и отчаянием. Да и чего ж тебе ждать, как будто ты не знал этого. И он вспомнил, что сидящий в тюрьме слыхал от арестанта, будто в некоторых церквах. Причт и прислуга отдают нищим на откуп и как бы с торгов все места на паперте, причем стоило ближайшее к двери ценится дороже, а дальнейшее дешевле, и будто цена за лучшее доходит даже до полутораста рублей в год. Но во всяком случае это воспоминание было для него теперь вполне бесплодно и разве только подбавило желчи к его отчаянному положению. Голод становился все сильнее и сильнее. «Господи, зачем я вышел из тюрьмы? К чему было рваться-то на эту волю проклятую? Что мне в ней? Зачем она мне? Чтоб околеть от голоду до холоду? Воля хороша сытому, а голодному — воля смерть». «И ему уже...» Вспала на мысль кинуться на первого встречного, избить его, изгрызть зубами, исцарапать когтями в кровь, изуродовать, чтобы сорвать на ком-нибудь свое зло, но главное, чтобы его за это схватили и отвели в тюрьму. В тюрьму? Нет, брат. В тюрьму не отведут. А вот в часть? но ну это точно. В часть-то посадят, в сибирку швырнут и есть. Есть-то все-таки не дадут до завтрашнего дня. До полудня все-таки ни крохи во рту не будет, и никто не даст, никто. Вот идет прохожий какой-то. Кинуться на него, что ли, ограбить? Тогда и тюрьма будет. Тюрьма? Сидеть в тюрьме? Нет, это скверная штука». И Вересов остановился в ту самую минуту, как уж готовился было диким зверем броситься на человека. «Как там не рассуждая, а в тюрьме даже для голодной парии есть что-то скверное, смрадное, удушающее, словом, есть все эти свойства и атрибуты неволи». Оно только на вид, и то лишь в минуту ропота и озлобления может показаться, будто и ничего, будто тюрьма лучше воли, но, видно, уж так человек устроен, что нет такого каторжника, который не предпочел бы душному острогу всех ужасов голодной, да зато вольной смерти в бурятской степи да в лесах бугров яблоневых. И Вересов почти инстинктивно остановился в своем намерении перед мыслью о новой неволе перед проявлением всего того, что уже было изведано им в тюремном замке. «Можно украсть и не попасться, и много раз не попасться. Ведь не все же попадаются», — думал он, продолжая шагать по тротуару. «А уж если суждено околевать, так лучше же околеть, где сам захочешь и как захочешь». Он идет, а сам как-то вглядчиво всматривается — Во все стороны тротуара словно бы ищет чего и не находит. Действительно, Вересов искал. Он искал и думал нелепые думы и строил нелепые надежды, ведь вот, может, судьба пошлет на мою долю. Чем по сторонам глазеть лучше гляди себе под ноги?»